Глава 19. Старые знакомые. Откуда же мне знаком этот голос? Высокий, слегка надменный. Александр. А Еи сейчас неизвестная Рикине уже не спрашивала, а утверждала. Впрочем, не такая уж и неизвестная. И я рад тебя слышать, Шаки, весело сказал я. Увидеть бы, кстати, тоже было неплохо. Защитная капсула моментально раскрылась, будто цветочный бутон, и нашим взорам предстала троица худеньких инопланетных девчонок в облегающих комбинезонах. Вот только такая внешность, разумеется, сильно обманчива. Сколько земных игроков поначалу попались на эти кажущиеся невинными фиолетовые глаза. Так вот, кто нас опередил? Мрачно и в то же время с любопытством проговорила Шак-Ар. Она была единственной, кто открыла шлем. Две ее спутницы так и стояли, сияя зеркальными стеклами. «Райка! Шайна! Можете пока расслабиться!» И тут взор ее остановился на нашем союзнике Синаке, который с не меньшим любопытством рассматривал эту боевую троицу с Рикини Тена. Чувствовала, что анимешку мучило любопытство, но с вопросами она пока решила подождать. определённости в наших дальнейших игровых отношениях мы ещё не достигли. "А ты молодец, младшая", одобрительно сказала ящерка, заставив Шакар побогреветь. А раскрыв свои защитные шлемы, подруг недоумённо посмотреть на мою старую знакомую. "Точно, теперь я и их вспомнил. Сестра немешки и её подруга. Что будем делать дальше?" угрюмо спросила Шакар, будто бы проигнорировав похвалу. Численное превосходство на вашей стороне, я это признаю. Но ровно до тех пор, пока не возродятся мои аникейцы, а там уже наши шансы на победу как минимум сравнятся. Для начала просто поговорим, Миролюбио предложил я. Отправлять тебя на перерождение всегда успеется. И мы ещё работали вместе с этим шестеком, помогая Шакарье дване договорила Алакану или тёмному Рикини, но время остановилось. Короче, мне важно «Как он там, кстати?» — искренне поинтересовался я, выразительно подняв брови. А дальше не знаю, что на меня нашло. Я взял и зачем-то спросил, как поживают ее родственники от арки. Помню, как робот Карла, впоследствии предавший меня, рассказал о странных и противоречивых отношениях двух близких друг другу раз. Я тогда еще подумал, что обязательно воспользуюсь этим знанием при случае, когда анимешка вдруг вздумает обозвать меня. И вот мозг в подходящей ситуации услужливо подсунул эти воспоминания, а дальше в дело вступил мой иногда чересчур острый язык. Какое-то время наш разговор напоминал ветеватую аристократическую ругань. Но шакар, стоит отдать ей должное, довольно быстро взяла себя в руки, и мы принялись обсуждать дальнейшие действия. Причем с самого начала все шло к тому, чтобы объединить усилия. Конечно же, Риккини во главе с моей старинной знакомой вряд ли горели желанием сплотиться с моей разношерстной бандой, Но реальность диктовала совсем иные условия. Да и будем говорить откровенно, после истории с Алаканом мы с Шаки не такие уж и чужие друг другу. Обдумав все перспективы и немного подискутировав, наши отряды в итоге объединились в альянс. Да и ура, мы независимы друг от друга, просто нас связывает общая цель. На хосте у нас сразу несколько противников. Перешла к делу Шакар, как только мы утрясли формальности. Трудно поверить, что никто, кроме нас двоих, не нашел ключ к разгадке и дорогу на Амангире. Поэтому в любой момент можно ожидать удар. И не будем забывать о тлонах. Все остальные по сравнению с ними наивные дети. А дорожные пираты с огнеметной цистерной — это кто? Поинтересовался я. Не то чтобы это было самым важным, просто любопытно. Скорее всего, печеный градус, пожалуй, плечами анимешка. Его банда с недавних пор сильно разорслась, благодаря нескольким крайне удачным рейдам. «Знакомое имя, — подумал я. — Робот, глава небольшого клана Атаня не Та, промышляющего убийством игроков на заказ и прочими опасными делами. Но в то же самое время неплохой парень, с которым мы однажды даже сражались плечом к ключу. Правда, не без определенного интереса со стороны нас обоих, чего уж греха таить. Значит, и он подался на Герамму. — Как думаешь, на кого он работает? — уточнил я у Реккини. Вы все наверняка знаете, начала намежка, что сейчас в этом ареале действует масса разного рода авантюристов и правительственных кланов с десятков планет. И не факт, что Гразус работает с кем-то одним. Этот прохвост запросто мог заключить не пересекающиеся договоры с разными заказчиками. И я не удивляюсь, если он ещё параллельно решает свои вопросы. А наши старые друзья вступили в разговор о Натаре. Ты с ними пересекалась? «Ты имеешь в виду время вечности?» — поморщилась Шак-Ар. «Скорее всего, они действуют чужими руками, причём в разных точках планеты. Есть ведь, как говорят, второй возможный источник заражения, кроме Амангири». «А вот это интересно?» — оживился я. «Ни разу», — помотала головой Немешка. «Это обманка, которая распространяет лоснящийся свет. Время вечности тоже не отстаёт. Их агенты стараются спровадить конкурентов на экватор, где без температурного стабилизатора в крови Не выдержишь и двух часов. А то и откуда об этом знаешь? Резонно полюбопытствовал Нари, немного помятый после нахождения в Гобате. Скажем так, есть очень влиятельные заинтересованные лица, которые мне помогают, быстро ответила Шакар. Это неважно, вновь вклинилась она Тари. Рассказывай, что тебе ещё известно, младшая. Признаюсь, если бы не супруга, наверное, разговорить о немушку было бы сложно, даже так. Сама этот момент совместной беседы мог и не состояться. Всё-таки во многом своей победой мы обязаны именно ящерке. И она со своей силой, возрастом и опытом была для Шакар кем-то вроде старшей подруги. Не просто же так возникли эти обращения, которые не используют в разговоре. Он вздохнул для проформы и без лишних споров начал выкладывать все свои козыри, а они, стоит отметить, были весьма интересными. Для начала Нашей фиолетово-глазой удалось выбить не просто образец мозгового паразита, а самого, что ни на есть живого и активного. Я не знаю, как это объяснить, но он шевелился на наших глазах, когда Шакар достала его из инвентаря, и даже пытался вырваться из её рук, явно стремясь взгрызться в чьё-нибудь тело. «Ну и тварь!» — Кадеш передёрнула, и она вместе с остальными осторожно отступила назад. «Вот она, чудовище!» — благоговейно. и в то же время с опаской произнес Синаке. «Сказать по правде, это не совсем моя добыча», признала Синемешка. «По дороге мы столкнулись эм, с другими игроками, убили их, обыскали и обнаружили вот это». «Живой мозговой паразит. Один. Вам несказанно повезло. Не каждый способен убить зараженного, не повредить его связь с паразитом. Главное, старайтесь теперь не подпускать его к своей голове и особенно к шее». Дальше следовало странное описание с указанием шансов на создание сыворотки и прочих приятностей. А вот в самом конце можно использовать как оружие. 1. Да уж, не ожидал от G предложения использовать оружие, способное поражать не только в игре. И ведь эта надпись как бы сама предлагает попробовать. И кто знает, не так ли в итоге в своё время началась эпидемия. Ты, кстати, кто? Шаккар прервала мои размышления о давно мучившем её вопросом, обращённом к Синаки. Как ты выжил? Вас много? Пришлось коротко пересказать историю, которую до этого нам поведал Герамиц, чтобы удовлетворить любопытство Шаккар. Слушала она внимательно, но без всякого сделанного удивления и тем более благоговения. Просто воспринимала информацию, как и положено. Люблю таких собеседников. Если бы Шаки ещё не срывалась периодически, как капризная девица, Вообще бы цены ей не было. А вы не пробовали его вскрыть? неожиданно спросила Анимешка. Ну вот, всё впечатление о себе сразу испортило. Синаки моментально ощерил зубы, зашипел и скинул оружие, явно намереваясь дорого продать свою пусть и игровую жизнь. Пришлось стать между ними и примирительно расставить руки. Не собираемся мы никого скрывать, твёрдо заявил я, глядя на Шакар и состроив подчёркнуто недовольную гримасу. А что? Низомутимо продолжала подливать масло в огонь анимешка. Может ведь такое быть, что местные игроки содержат антиген? Пришлось отвести эту хулиганку в сторону и вежливо объяснить, что такими методами мы не действуем, и вообще, стоит закрыть эту тему раз и навсегда, или хотя бы на время, но очень долгое. Когда же мы выяснили это недоразумение, то снова вернулись к обсуждению имеющихся у нас зацепок. Разумеется, мы при этом теряли время. Но выхода не было. Погибшие аникейцы из отряда Шаккар возродятся еще не скоро, а отправляться без них мы не можем. С машинами мы решили оставить все как есть, то есть не покупать одну общую или менять поврежденные на новые. Вместо этого и я, и Шаккар раскошелились на ремкомплекты, и спустя несколько минут оба наших болотохода были готовы к отправке. Это выскочая ланка с трупа, которой мы подняли живого паразита? сообщила Рекине. Сама по всей видимости уничтожила чей-то отряд и завладела ещё и вот этим. Тут она достала из инвентаря то, что заставило всех нас молча уставиться и задуматься над увиденным: несколько склянок с разноцветными жидкостями и бумажка с рецептом улучшенной лечебной сыворотки. Кто-то явно добился большего, чем оба наших отряда. То, что в склянках это катализаторы, пояснила Шакар. Повышает скорость реакции и увеличивают шансы на успех. Есть ещё что-то вроде усилителей и пролонгаторов. Кто-то определённо знал, что делает, или ему повезло наткнуться на какой-то справочник. К примеру, Ларс обратился я к Диаманту: "Сможешь разобраться?" "Определённо", кивнул Бергенин. Сакар, конечно же, поначалу сомневалась, стоит ли отдавать такой ценный дроп, но под набором аргументов сдалась. В итоге, использовав все имеющиеся у нас компоненты, Ларсу удалось создать ещё порядка 10 пробирок с обычной лечебной сывороткой и две с улучшенной. Последняя откладывала переход болезни в терминальную стадию уже на целых 2 часа, а использовать её на одном игроке можно было также максимум 5 раз. Не могу сказать, что мы теперь готовы к локальному апокалипсису, но шансы определённо возросли. Вот только не нравилось мне то, что на хвосте у нас, как сказала Шакар, висело сразу несколько серьёзных противников, которые или сами уже узнали об авангарде, или действительно следили за нами. В то же самое время отсутствие каких-либо незваных гостей позволяло нам думать, что возрождение аникейцев мы дождёмся без эксцессов. Конечно же, можно было бросить анимешку, не вступая с ней в альянс и двигаться дальше. Но мы не враги с ней. А что будет дальше на оставшемся расстоянии до эпицентра катастрофы, никто не знает. Так что лучше добираться туда вместе, хоть и держать при этом ухо востро. Сдаётся мне, что Шак-Ар не сама полезла сюда, а с чьей-то подачи. И совершенно не исключено, что здесь маячат уши одного тёмного Риккини. К счастью, никто на нас так и не напал, кроме назойливых вьюнов, которых мы истребили уже столько, что Шазе даже хватило на очередной уровень. Мне до такого было, конечно же, далеко, однако мой второй класс качался гораздо быстрее, а использование дроидов позволило поднять ранг технологии, как я и хотел. Так что к моменту, когда отряд Никеяцев в чёрных скафандрах вновь вступил в игру в полном составе, я уже мог одновременно призывать одного гигантского дроида, двух средних и одного большого в виде экзоскелета. Помню, эта штука в своё время меня очень выручила. Так что наверняка ещё будет возможность вновь испытать её в деле. А там уже, когда накоплю 400 технологий, смогу собрать ещё одного гигантского дроида и отправлять в бой уже в итоге целых двух. Прямо такие Макрон-1 и Велтрон. Так их, пожалуй, и назову.